Глава двадцать вторая. Москва, Советский комитет по защите мира. «О, кстати, Марк Анатольевич, а как на новогодние праздники работаем?» — вспомнил я. «Как вся страна?» — улыбнулся он. «Три дня гуляем». «Здорово!» — озадаченно проговорил я. «Интересно, а мне когда приносить в следующий раз свои записки для Межуева?» Решил подняться в секретариат. На всякий случай попрощался со всеми и вернулся в приемную Парховенко. Изучив календарь на январь, решили совместно с Валерией Николаевной, что праздники графика не сбивают. И 3 января у меня срок сдачи очередной порции записок. На том мы с ней и распрощались. И я поехал на тренировку к Марату. Москва, Малая Семеновская улица. Самедов приехал к Регине после работы. Еще вчера хотел заехать, но еще больше он хотел напиться и забыться, а это лучше делать дома. Прошлый раз, когда семья начала его в итоге по моргам искать, ему не понравился. — Представляешь! — начал жаловаться он ей. — Валиев заявил, что ему важно мнение его коллектива, а коллектив, видите ли, против того, чтобы я с ними работал. — Черт, студенты! Что я им такого сделал? А кто именно против? — поинтересовалась Регина. «Откуда же я знаю?» — раздраженно ответил Самедов. «Их там всего шестеро. Пять из группы Ивлева, шестой не знаю откуда. Но, думаю, тоже не случайный человек». «Это все его друзья», — заметила она. «Сандалов, Макаров и Ивлев в комсомольском прожекторе работали же у тебя. Мне Светка Костенко рассказывал в начале года. Насколько я знаю, у тебя же не было ни с кем из них ссор». «Ссор не было». Но я Ивлеву предлагал обмен полезными знакомствами и связями, пока еще из МГУ не ушел, а он вежливо послал меня. — А может, эта Светка Костенко их против тебя настраивает? — Я сомневаюсь, что она легко успокоится. Та, «Да, еще стерва, — предположила Регина. — И как нам об этом узнать? Ни она, ни парни эти нам про это просто так не расскажут. — Я могу попытаться потихоньку расспросить в университете. Жаль, что общих друзей мало. На тренировке Сатчан доложил, что Галия ему на службу еще с утра отзвонилась, они переговорили. Он был очень доволен и раз за него. «Слушай, я тут подумал, там же, по идее, знание языков будет необходимо, хотя бы английского». Немного поздно спохватившись, решил уточнить я. «А ты думаешь, там вот прямо все профессионально знают язык? Для этого в штате есть переводчики. А на уровень простого общения «Добрый день, как поживаете, как вам понравилось в Москве» За три месяца можно выйти. Лучше, конечно, договориться с кем-то заниматься прямо на работе, в рабочее время, дороже, но зато время на это тратиться не будет. На курсы-то, пока доедешь. — Надо будет подсказать ей, — задумчиво проговорил я. — Я уже все подсказал, — улыбнулся он. — А что решили с Ганиным? Мещеряков за ним присмотрит. и тебе передавали старшие товарищи благодарность за бдительность. — Ну и отлично, — сказал я, — сам подумал, что дальше, чтобы там Ганин не учудил, это уже будет не моя вина. А я чувствую, что он может. Вернувшись домой, после тренировки застал у нас на кухне совет в Филях. Лероевы, Загид и Галия, уложив детей спать, совещались по поводу выхода Галии на работу. Она взахлеб рассказывала, как там интересно, наслушавшись Сачана. — Сейчас меня берут в отдел по книгообмену, — рассказывала Галия. «А там еще куча всяких отделов, но самый интересный — туристический. Вот если бы туда попасть, ну там надо будет английский хорошо знать. Я планирую, что за пару лет выучу», — сияя заявила она. «Там надо будет выставки разные организовывать, наши периодические издания за границу отсылать, поддерживать связь с нашими отделениями за рубежом. Так интересно!» От возбуждения у нее аж голос сорвался. Как я и предполагал, Загид поддержал желание дочери выйти на работу, тем более она так воодушевлена, так рада и счастлива. А насчет детей у него вообще не было никаких сомнений. — Нет смысла переживать? — махнул он рукой. — Мои все с трех месяцев, если ах. Правда, жена там же работала, прибегала к ним постоянно. Решил уточнить о новостях по Оксане и спросил, как прошло все в Святославле. — А никак, — равнодушно ответил Загид. Плевать она хотела на интересы детей и внуков. Это только красивые слова раньше были. Надо адвоката искать, судиться будем. О как! Удивленно посмотрел я на него. А что ж вы молчите? Это все не к спеху. Дети Настин дом прямо сейчас будут продавать. И будем деньги в долг искать, чтобы не задерживать Ахмада. Да с квартиры решим, когда с этих денег и долг вернем. «Все понял», — кивнул я, озабоченно глядя на него. У него подрагивала скула, все его равнодушие напускное. «Сатчан с Макаром познакомил. Он Лехи Сандалову сейчас квартиру ищет. Хотите? Спрошу у него насчет юриста». «Спроси», — охотно согласился тесть. «Завтра тогда позвоню», — пообещал я, сейчас уже поздно. В четверг к первой паре приехал Ираклий. Группа встретила его ликующими возгласами, как полководца-победителя, вернувшегося из трудного и опасного похода. Он с трудом дошел до аудитории, обессиленно плюхнулся на свое место. Сокурсники все тут же окружили его, засыпали радостными возгласами. Он откровенно был поражен такому теплому приему и даже расчувствовался. А когда явился Сироткин, то увидев его, он радостно воскликнул на всю группу. «О! — Таня, с возвращением. А мы на кафедре только вспоминали тебя. Вовремя вышел. Успеешь еще все хвосты до сессии закрыть. — Да я еще не вышел, — смущенно ответил Ракли. — Мне еще на физиотерапию ходить и ходить. Справку до Нового года дали. — Ничего, — улыбнулся Юрий Иванович, — до свадьбы все заживет. Начались занятия. Ракли отсидел две пары. В перерыве ходили с ним к Эмме Эдуардовне и в деканате отметились. Напомнил ему про бюллетень для работы. Он с нами пообедал и поехал на такси с больничным разбираться. А Я пошел звонить Маклеров из автомата, спросил, нет ли у него знакомого специалиста по разделу лицевых счетов и принудительному размену, и обрисовал нашу ситуацию. — Не знаю, какие цены на Брянщине, — озадаченно ответил он, — а в Москве вам это в копеечку бы встало. Дам вам телефон коллеги в Брянске, может, он подскажет вам такого специалиста, сами с ним все обсудите. — Спасибо огромное, Роман Демидович. Он продиктовал мне контакты Маклера из Брянска, и мы попрощались. Только во время разговора с ним вспомнил, что Леха должен был хозяину квартиры звонить. И все ждал, скажет ли Маклер, что Леха от его услуг отказался. Но тот ничего на этот счет не сказал. Так, похоже, что с той квартирой что-то пошло не так. Поэтому, придя на третью пару, поинтересовался у Лехи, дозвонился ли он насчет квартиры вчера. Дозвонился. Хотел сбить хоть пять рублей, но он уперся, — обиженно сообщил Леха. — А что тебе так не понравилось? Сам же говорил, что цена нормальная, — удивился я. Он разговаривал с тобой грубо? — Да нет. — А что тогда? — Ну, я же всему пять рублей попросил скинуть, а он тут же начал сразу фыркать, мол, лучше найдет нормальных жильцов. — Нормальных жильцов? — поразился я. — Это каких? — Не знаю, — недовольно поморщился Леха. — Так задумался я. «Ну, подожди. Матушка Ираклия не говорила ни о чем подобном. Значит, с ними хозяин нормально разговаривал. Чего он вдруг так с тобой пренебрежительно?» «Понятия не имею. А он интересовался, кто вы, что вы?» «Ну, конечно. Я объяснил ему, что мы студенты». Тут же простодушно доложил мне Леха на голубом глазу. «Ну, все понятно». Махнул я рукой. «Он и так испугался, что вы бедные студенты и у вас денег нет. Начнете оплату задерживать». А тут ты еще пять рублей выпрашивать стал. Лех, ну кто ж так делает? Надо было по-другому представляться. Я работник административного учреждения, жена еще учится. Ну это же неправда, — потрясенно взглянул на меня друг. — В каком месте, Лех? Что ты работник Верховного Совета? У тебя даже корочки есть. — Ну, это же не основное. Основное — это студент дневного отделения. — Леха, Леха... Поверь, никому нет дела до того, когда ты учишься, а когда работаешь. От перестановки мест слагаемых суммы не меняется, а вот переговоры по съему квартиры могут пройти совсем иначе. И что ж теперь делать? Если тебе нужна эта квартира, звоните еще раз. Только пусть уже Света звонит, будто это другие люди. И пусть говорит, что муж работает, а она вот квартиру ищет в свободное от учебы время. И не торгуйтесь вы за эти пять рублей». Что они для вас принципиально решают? Москва, Президиум Верховного Совета СССР Знал бы, что Добрынин приспичит меня сегодня отправить в секретариат, не отпрашивался бы у него во вторник. Раздраженно думал Самедов, выполнив поручение начальника и уже направляясь к выходу. — О, Рашид Фархадович, добрый день! — наткнулся он в коридоре на Парховенко. Слышал, слышал. Представляю, как вам обидно. С откровенно фальшивым сочувствием заглянул он Самедову в глаза. Говорят, Юлия целую толпу студентов к зампреду водил. И вот после этого такое решение не в вашу пользу. — Ничего, — делано равнодушно, — ответил Самедов. — Баба с возу кобыли легче. Вот пусть теперь Валиев и отдувается. — Справедливо сказано. Ответил Пархоменко, еще раз фальшиво улыбнулся, довольно поблескивая глазами, и пошел дальше по своим делам. А Самедов встал у окна в коридоре, вроде как ждет кого-то. Надо было собраться с мыслями, а то у него даже нижняя челюсть дрожала, так он расстроился. Не хотелось бы в таком виде попасться кому-нибудь на глаза». Он долго не мог успокоиться. Наконец он взял себя в руки и направился к выходу. Не глядя по сторонам, вышел на улицу и подставил лицо холодному ветру. Он прямо чувствовал, как пылает все лицо от ярости и обиды. Иврев. А вовсе не Костенко, как Регина вообразила. Но хоть теперь ясно, с кем надо счеты сводить. После пар поехал на лекцию от общества знания. Сегодня Ионов отправил меня в Сокольники на вагоноремонтный завод. Нашел быстро. Сварс в районе все знали и быстро показали. Тема лекции – научно-технический прогресс в машиностроении. Сварс выпускает трамвайные вагоны и троллейбусы, а также занимается ремонтом автобусов, о чем мне поведал местный порторг Леон Гордеевич. Ему было уже лет под 60, и он с гордостью мне все рассказывал и показывал, пока мы шли по территории завода. Сварс снизил, конечно, но предприятие крупное. Выступать мне предстояло только в одном подразделении. Место мне подготовили прямо в цеху. Народ вокруг стоял прямо в рабочей одежде. Ощутимо пахло маслом. Решил сильно лекцию не растягивать, раз они так решили. Мне вручили микрофон, справа и слева стояли большие колонки. Начал я свою лекцию с того, что машиностроение объединяет в себе научные и технические достижения практически всех отраслей науки и техники. Машиностроительный комплекс требует от металлообработки высокого уровня, от инженерно-технических кадров высокой квалификации. В целом, уровень машиностроения характеризует уровень экономики. Поговорил о проблемах машиностроения, о станкостроении, В методичке еще про задачи текущей пятилетки было. Упомянул вскользь и сразу перешел к перспективам развития общественного транспорта. Рассказал об альтернативе троллейбусам и автобусам. Даже не стал придумывать новое название этим машинам, так и назвал их «электробусы». Рассказал про зарядные станции будущего на конечных остановках. Про бесшумный трамвай будущего за счет использования другой системы рельсов. Описал, насколько иначе могут выглядеть трамваи, троллейбусы и автобусы в будущем. Как важно бороться с лобовым сопротивлением, сколько за счет этого можно денег сэкономить. Людям понравилось, они оживились, когда речь зашла об этих вопросах. Меня засыпали вопросами технического характера, на что мог, на то отвечал, надеюсь, подсказал местным специалистам какие-то идеи. Начальник цеха, где прошла лекция, пригласил нас с портором к себе в кабинет, к нам присоединились его заместители, начальник гражданской обороны цеха. Мужчины все были уже не молодые, консервативных взглядов... За столом, уставленным простыми, но щедрыми закусками, принялись разливать по стаканам беленькую. — Вот объясните вы мне, товарищ лектор, — спросил после первого же тоста за мир и дружбу начальник цеха. — О каком качестве продукции можно говорить, если мы заказываем один металл, а приходит другой? — Откажешься от партии, так план сорвешь. За это поголовки не погладят. — Это, к сожалению, проблема многих, — ответил я, — но разница, разница рознь. Если не происходит ухудшение характеристик конечной продукции, то и черт бы с ним. А если, извините, замена материала на безопасность влияет, то какой к черту план? Мужики переглянулись между собой. — А если вместо простого материала приходит дорогущий? — спросил его заместитель. — Это надо смотреть, что в документах указано, — А озадаченно поглядывал я на них. Чего они вдруг ко мне с такими вопросами? Если там дорогой металл, но вам подходит по своим свойствам, ну, можно использовать, но посоветоваться с бухгалтерией, а то вдруг в убыток из-за этого сработаете. Дороже продать ведь готовую продукцию не получится. Отпускная цена государством назначается. Хотя кого у нас, когда убытки останавливали? Короче, если это не вы накосячили, случайно заказав не то, что надо, то идите к начальству, пусть решает. Вот. А вы, молодежь, молодежь ничего не понимает, заявил вдруг Порторг. Смотрите, как рассуждает. Ну, мне пора, улыбнулся я, с наступающим вас. Не знаю, что у них за спор был, но, надеюсь, я им помог. Порторг проводил меня через свой кабинет, вручил сверток чего-то. Пока ехал в метро, все принюхивался. Показалось, что чем-то копченым пахло. И ни мне одному. Половина вагона точно так же думала. Все оглядывалось да Когда дома развернули, в свертке оказалось два копченых сетра. Семья ценила. «А где ты взял тот чай со слоном?» — спросила галия. «Что-то так разошелся быстро». «Ну, там, где взял, там больше нет», — улыбнулся я. «Как он вам? Понравился вообще?» «Да, хороший чай», — кивнула мама. «Свежий, наверное». «Угу, свежий». Едва сдержался я, чтобы не рассмеяться. Для Кремля все свежее делают, это точно. Святославль, кабинет директора механического завода. Александр Викторович, вошел постучавшись к начальнику Герман Липкинд. Хреново мне совсем. Не смогу я сегодня вас вести. Что случилось? Не знаю, отравился чем-то. Я побуду пока здесь, но как шофер не горжусь. Ну, иди, только ключи от машины оставь. Разрешил Шансов, и водитель, бросив ему на стол связку, моментально скрылся за дверью. Убежал быстрее, чем здоровый обычно ходил. «Что это с ним?» — с подозрением подумал директор. «Как домой ехать, так он отпрашивается, и шустро так бегает, для больного-то. И до конца рабочего дня всего 40 минут. Что происходит?» После ареста Шансов поймал как-то себя на том, что перестал доверять людям. И не важно, что они работают вместе уже много лет, он никак не мог забыть, что никто не встал на его сторону и даже не попытался защитить помимо Ахмада. На войне было не так, там друг за друга стояли насмерть. Он никого больше не упрекал, но забыть об этом не мог. Вот и теперь странное поведение водителя породило в душе Александра Викторовича целую волну подозрений. Закончив с делами, он вышел на улицу, положил свой портфель на переднее пассажирское сиденье, перегнал свою служебную «Волгу» немного вперед, вышел и посмотрел, не осталось ли каких подтеков на прежнем месте стоянки. Если бы кто-то повредил тормозную систему, осталось бы красное пятно от тормозной жидкости. Но на укатанном снегу было чисто, и Шансов вернулся за руль. Он умел водить машину и права имел, но должности личный водитель разбаловали его. Сам он сидел за рулем очень давно и испытывал сейчас легкое замешательство. Однако пешком идти один не рискнул. Медленно и осторожно он выкатился за территорию завода и направил машину по школьной улице. — Не понял. Это же Волга Шансова! — воскликнул старший из братьев Зауровых. — Точно, она! — обескураженно подтвердил младший Зауров. — Вырен сука! — Да подожди! — остановил его Мирон. — Едет еле-еле. — Это не шофер за рулем. Не подвел нас Вырин. — А кто? Швенцов сам. И что делать будем? — Езжай за ним, — решил Мирон. — Что ты задумал? Сделаем, как и собирались. Он же выйдет из машины когда-нибудь. Серж Швинтеркей, Артем Шумилин Ревизор. Возвращение в СССР. Книга двадцать третья. Читал Сергей Уделов. Август 2024 года.